Глава 30: Сигнал тревоги. Когда Портер чувствовала себя не очень, козы всегда подбадривали ее. Допустим, кружится голова, они потычутся носами, и ей сразу легче. Она наклонилась вытереть с лодыжки их слюни. И вдруг в животе кольнуло. Ближайший туалет внутри, за углом ее кабинета. Она уже не первый год хочет его обновить, да все руки не доходят. Слив работает, и ладно. Портер села на стульчак, подалась вперед, уперла локти в бедра. Будто судороги, только вряд ли это судороги. Она сунула между ног клочок туалетной бумаги. Боязливо вытянула руку. На бумаге возник маленький кровавый архипелаг. В другой руке Портер держала телефон и тут же набрала доктору МакКоннелл. Через пять минут она уже ехала в больницу. По пути отправила сообщение Рэчел, хотя после того обеда они не общались. Просто наговорила в машине. «Черт, что-то страшное, еду к доктору. Если свободно, приезжай туда, буду счастлива тебя видеть». Рэчел сразу не ответила. И Портер уведомила и маму, просто сказала, куда едет. И заплакала. В комнате ожидания сидела только одна женщина. Она вязала детское одеяльце небесно-голубого цвета, почти готовое. Она укрывала ее вздыбленный живот дарит тепло себе и будущему ребенку. Портер помаячила у стойки, сцепив руки, чтобы удержаться и не позвонить в звонок, который для того и предназначался. Вскоре появилась женщина в белом, материнского возраста, наверное, она и есть мать, и Портер ухватилась за край стойки, чтобы не упасть. Вниз ее тянула не боль, а страх, Джереми, Астрид, Берди, Сесилия. В последние дни много всего ее отвлекало, и она забыла, как сильно желает ребенка. Сколько лет она представляла, как ее тело округляется, а внутри растет нежное тельце, ее плоть и кровь. Как ей этого хотелось? Как же ей хотелось ребенка? Хотелось быть мамой. Бессонные ночи. Расшатанные нервы, вспухшие соски и все это ерунда. Даже здорово. Портер воротила, когда ее старые подруги скромно жаловались на ранние подъемы и заляпанные детской рвотой футболки. «Стрик?» — спросила женщина. «Третий кабинет. Доктор Макконнелл сейчас будет». Портер быстро прошла в кабинет и легла в кресло. Руки прижала к животу. Боли не было, во всяком случае такой, как на ферме, и ей немного полегчало. Правда, был испуг. А что, если не болит, потому что там никого нет? Так случается. Вот сердечко бьется, и вдруг темнота. Короткий стук. И в дверь сунула голову доктор МакКоннелл, а за ней Астрид. «Я встретила в коридоре вашу маму», можно войти портер кивнула астрид быстро подошла к ней сбоку с обеспокоенным видом взяла за руку что случилось давайте посмотрим говорите была кровь доктор макоелл села на стул с колесиками и надела перчатки как же непросто быть врачом в любой другой профессии можно позволить себе ложь во спасении смягчить правду надеждой «Облечь ее в мягкую форму». «А врачи лгать не могут. Они дают себе результаты, каких не видно на графике». «Да», — сказала Портер. Когда заболевали ее животные, она действовала решительно. Звонила доктору Гордону, приносила в загон груду одеял и сидела с козами, пока гроза не проходила. «И с собой надо так же. Сохраняй спокойствие». Дыши ровно. Доктор Макконнелл велела ей раздеться ниже пояса. Укрыла ее колени тонким больничным одеялом. Портер лежала и думала о себе, как о животном. Доктор Макконнелл молча слушала живот портер с помощью стетоскопа, прижимая там и здесь. Иногда спрашивала, не больно ли. Астрид отвернулась от обнаженной плоти будто и не знала каждую клеточку тела дочери, будто ее голое тело не прошло через голое тело самой Астрид. Сейчас быстро посмотрим область таза, Портер. Убедимся, что все в порядке, хорошо? Вроде все в норме. Легкое кровотечение пугает, но это всего лишь кровь. Вовсе не значит, будто что-то идет не так. Если продолжится, как при тяжелых месячных, тогда да. Если боль усилится, тогда да. Сейчас чувствуете себя нормально?» Портер кивнула. «А крови была совсем капелька, верно?» Портер снова кивнула, прикрыла глаза. Она слышала дыхание доктора макконелл и мамы. Слышала, как по полу со скрипом ездит стул. «Хорошо, давайте быстро посмотрим. Врач...» Выдавила на живот Портер теплую слизистую влагу. Растерла ее специальной палочкой для УЗИ. Комнату сразу наполнил звук бьющегося сердца, будто лошадь неслась галопом. Портер открыла глаза и увидела на экране младенца. Он плавал в жидкости, эдакий водный балет. Астрид ойкнула еще крепче вцепилась в руку Портер. Портер взглянула на мать. Глаза на мокром месте. «Ой!» — выдохнула Астрид. «Вот и она! О, Боже!» «Да, живехонькая и здоровехонькая. И по виду, и по звуку», — заверила доктор МакКоннелл. «И с вами все хорошо и с ней, так что не тревожьтесь. Может, есть какие-то причины для беспокойства?» «Что-то вас заботит?» Она положила палочку на место, чтобы дальнейший разговор шел в благоприятной обстановке. Одним врачам это удается лучше, другим хуже. Портер стала жаль беременных женщин, которым приходилось иметь дело с гинекологом-мужчиной. Ей задали вопрос. Портер думала об этом все утро. Она посмотрела на маму, Та легонько держала руку на ее плече. Так королева держится за край трона ее супруга. «Мама, прошу, отнесись к этому спокойно», — начала Портер. «Но из-за аборта...» Она остановилась. Она не смотрела на мать, но и так услышала, как Астрид вздрогнула. «Ты же знаешь, я делала аборт. Давно. А потом была кровь и кровь сегодня утром мне об этом напомнила. Но сейчас ничего такого нет. Я же не теряю ребенка». «Нет, конечно», — успокоила доктор МакКоннелл. «Матка в прекрасном состоянии. Беременность протекает как положено, все отлично. Внутри много чего происходит, сами знаете. В вашем теле полно крови. Она движется, делает свою работу». Маленькая капелька, конечно, сигнал, но это вовсе не значит, что дело плохо. И правильно сделали, что приехали. Теперь мы точно знаем, все в порядке. «Как насчет секса?» — спросила Портер. «Секс во время беременности никто и никогда не запрещал», — ответила доктор МакКоннелл. Вот как людям удается держать лицо. В медицинских школах врачи целыми семестрами говорят о том, что у нормального человека вызывает смех и не смеются. Перед глазами Портер возникли ряды будущих медиков, которые, глядя друг другу в глаза, произносят пенис, вагина, яичники, фекалии и все такое. Астрид отпустила плечо Портер, и скрестила руки на груди. «Портер, вот почему я тебя спрашивала о Джереми Фогельмане. Думаешь, у меня глаз нет?» «Неважно, мама. Ребенок в норме? Я в норме?» «Обе в полном порядке», — доктор Макконнелл передала Портер трепицу «стереть с живота липкую жидкость». Цвета зубной пасты, неестественно голубая. И Портер знала, сколько ни скреби, все равно маленькие сгустки останутся. Потом она их обнаружит в резинке своего белья, либо под пупком. «Как узнать, справишься ты или нет?» — вздохнула Портер. «С чем справишься?» — доктор Макконнелл уже наводила в кабинете порядок. Её наверняка ждёт следующий пациент. Ещё одну будущую маму надо успокоить. С материнством. Портер села, живот холодный и влажный. Подоткнула рубашку, разгладила на теле. Со всем этим. Астрид кашлянула. К ней вернулась обычная стойкость. «Вас беспокоит что-то конкретно?» В городе есть замечательные курсы для будущих мам, группы по уходу за новорожденными, специалисты по кормлению. Доктор МакКоннелл выжидательно умолкла. Портер засмеялась. «Да, конечно, все это тоже. Но по большому счету, я боюсь, что не потяну. Не смогу быть хорошей, толковой, терпеливой мамой. В этом смысле». Доктор МакКоннелл кивнула. Подобное она слышала не раз. Вот что я вам скажу. Как правило, если будущую маму беспокоит, что она не справится с материнскими обязанностями, это значит, что она с ними обязательно справится. Если вас осознанно тревожит психическое и эмоциональное здоровье вашего ребенка, вы будете за этим следить. Поводов для беспокойства не вижу. Она прикоснулась к запястью Портер. «Расслабьтесь, думайте о себе, займитесь пренатальной йогой, иглотерапией, медитацией. Вы все время общаетесь со своим ребенком, разговариваете с ним, делитесь чувствами. Вы должны пройти через это вместе, понимаете?» «Понимаю», — кивнула Портер, глядя на свой выпуклый живот. «Тогда увидимся через несколько недель. Астрид рада вас видеть». «Вы тоже за своим ребенком последите, хорошо?» Доктор МакКоннелл обняла Портер и Астрид и упорхнула в коридор и уже пригласила в смотровую следующую пациентку. Тоже, по сути, родительский уход, когда помогаешь стольким женщинам, и их партнерам надо полагать, перебраться с одной стороны жизни на другую, преодолеть этот сложный барьер. Все, кто прошел через руки доктора МакКоннелл, становились другими людьми. Рэчел как-то сказала Портер, она где-то слышала, что рождение ребенка – главная причина, по которой женщины становятся повитухами и акушерками. Беременность и деторождение их так меняют, что они превращаются в наркоманок, не способных оторваться от уютной и теплой женской матки. Портер думала, что в коридоре увидит Рэйчел. Сама бы она тут же примчалась, получи она подобную смс-ку. Однако Рэйчел не было. Дружба штука загадочная. Как и любовь, правил тут нет. Или есть, но портер они неизвестны. Она ведь никогда не была подружкой невесты. Стыдно себе в этом признаться, но факт: Из всех невест мира. Ни одна не пожелала, чтобы в день свадьбы рядом была именно она, Портер. Как же так? Она звонила, отправляла поздравления по электронной почте, посылала новорожденным подарки, приглашала молодых мамаш пообедать. Есть люди, которые движутся по жизни стаями. Они окружены друзьями, как слонята, окружены матушками и тетушками которые защищают их от житейских невзгод а портер она всегда это знала идет по жизни одна может мама права и решится сейчас на ребенка без рассудства да только даже мама не знает подлинной причины а портер просто хочется кого-то изо всех сил любить и быть любимой чтобы для кого-то она была незаменимой важной чтобы стереть ее из памяти, было невозможно. У других для этого есть муж, верно? Законная связь, завязанная узлом лента, развязать которую не так просто. А у Портер связь с ее ребенком. Их тела уже взаимодействуют как команда. Это ли не счастье? Она будет хорошей матерью или плохой? Доктору МакКоннелл Портер до конца не поверила, хотя ей очень хотелось. «Я люблю тебя», — сказала она, обращаясь внутрь себя. «Люблю, люблю, люблю». Портер и Астрид медленно шли к лифту. «Ты никогда не говорила мне про аборт», — упрекнула Астрид. «Почему?» «Как же», — сказала Портер, — «лишила тебя такой радости». Чтобы после того, как я стала королевой урожая, ты повела меня в центр планирования семьи? Ты была бы в полном восторге. Она не хотела походить на дерзкого подростка, но не сдержалась. Мой восторг тут ни при чем, Портер, Астрид остановилась. Просто это слишком серьезное решение, чтобы принимать его в одиночку. У тебя была своя тайна. Я же тебя не осуждаю, вот и ты меня не осуждай. Думаешь, было бы лучше, если бы я родила старшеклассницей? Вот уж твои подружки по садоводству, по городскому кабитету, да по теннису порадовались бы. А отец, думаешь, он был бы счастлив? Еще раньше отправился бы в могилу». «Портер-стрик». Астрид прикрыла глаза руками. «Прекрати! Хватит!» По коридору в их сторону плелась беременная женщина. Шла медленно, короткими шажками. То и дело останавливалось глотнуть воздух. Глаза полузакрыты. Портер уже хотела предложить помощь, как тут из лифта выскочил мужчина. В руке сумка с вещами, под мышкой подушка для грудного кормления и взял женщину за локоть. «Почти добрались, дорогая», — произнес он и повел ее по коридору к родильному отделению. «Давай не будем, ладно?» — отмахнулась Портер, когда они прошли мимо, и нажала кнопку лифта. «И давно тебе известно про Джереми?» Астрид закатила глаза. «Давно. Давай внесем ясность. Любой имеет право на тайны». Тайны есть у всех. Мы люди. И рассказывать их всем мы не любим. Это нормально. И любителей излить душу в нашей семье тоже немного, знаю. Но, Портер, я же тебя люблю. Могла бы мне об этом сказать? Я бы давала тебе грелки, болеутоляющие, все, что требуется. Астрид потянулась к лицу дочери. Портер отпрянула. Однако Астрид ее не отпустила, и Портер позволила матери повернуть лицо к себе. «Я люблю тебя и твоего ребенка», — Портер пожевала губы, привычка, которую Астрид всегда ненавидела. «Наверное, я сама виновата, что ты побоялась мне сказать», — Портер кивнула. Она тогда думала рассказать родителям, потом решила, а смысл? Все равно, что нанять самолет, какие выписывают всякие слова в небе. Но пролетит он над Клэпхэмом, выдает из себя буквы, и они тут же растворятся в воздухе. Реальной помощи никакой. «Сама виновата», — повторила Астрид. Она прижала лицо Портер еще ближе. Обе чуть не потеряли равновесие. Портер не привыкла к объятиям матери. И их руки не сразу нашли, где им надо быть. Но в итоге мать и дочь обняли друг друга. Лифт звякнул, двери распахнулись. Портер и Астрид шагнули в лифт, и вдруг телефоны у той и другой начали тренькать и звякать. «Что за хрень?» — возмутилась Портер. «Это все наши, горе, операторы. Надо позвонить, вставить им клизму». Портер поднесла телефон к уху и начала слушать. «Черт!» — выругалась она. «Это из школы Сесилии!» Астрид кивнула и показала на свой телефон, тоже прижатый к уху. «То же самое. Поехали!» «Порт, отвези меня к дому, потом вместе поедем в школу, ладно?» «Ладно». Портер опустила глаза и поняла, что изо всей силы Вонзила ногти в ладонь.